Настасья Карпинская. «Мой визави». Современный любовный роман. Содержит нецензурную брань. Пролог. Когда это началось, я не знаю. Не могу вычислить этот момент. Зато теперь знаю точную дату окончания. И сейчас, глотая слезы вперемешку с никотином, я понимаю, что лучшее, что я могу для него сделать – Это исчезнуть из его жизни, не появляться на его глазах, не надоедать. Просто исчезнуть. Отпустить его. Отпустить все, что с ним связано, оставляя себе лишь воспоминания о наших вечерах, наполненных теплом и пониманием. Воспоминания о его руках, теплых, нежных, доводящих меня до иступления. Обрывки наших с ним разговоров, воспроизводя их, словно нарепите в своей голове. Это все, что я могу себе позволить. Я благодарна ему. Пусть эта благодарность смешана с болью, но я благодарна. Он показал мне, что такое настоящее чувство и чем оно отличается от моей маниакальной одержимости Артемом. Он вытеснил с собой все. Он заполнил пустоту. Он показал мне, что жизнь не стоит на месте». А я совершила слишком много ошибок, чтобы иметь право попытаться остаться рядом с ним. Поэтому я собираю всю свою волю в кулак и повторяю себе по сотому разу, что я его отпускаю. Пусть будет счастлив, даже если и не со мной. Делаю глубокую затяжку и, подняв голову, выпускаю дым. Я отодвигаю в сторону злость, презрение, взыгравшую гордость, обиды и разочарование. Теперь все, что я могу сделать, это просто жить. Единственное, что не могу отпустить, это надежду. Она въелась в меня так, что не вытравить. И тлеет во мне, грея и оберегая мысль, что Стас вернется.